Именно по ним прошёлся ножницами товарищ Тараканов, штаны свалились. Тараканов жутко засмущался, сел в председательскую машину и умчался, его и не очень-то удерживали. А Ирина Вадимовна торжественно сказала: "Я поздравляю всех вас, дорогие клоуны. И вас, весели спотапно, и тебя, дорогой дядя Шакир". Я уверена, что мы будем учиться ещё лучше. Потом она обняла клоуна Шуру за плечи и сказала: "Ну-ка, дорогой Шура, сделай так, чтобы у нас появилась красивая доска с надписью: "Школа клоунов"". И Шура задумался. И Шура загудел: Сейчас будет крышка, сказал помидоров, или не проходите мимо, добавила Наташа. Раздался треск, шура сработал, и над входом появилась красивая мраморная доска с золотыми буквами. На ней было написано: "Крестик Ола Крестик Лоун". потому что Шура ещё не умел писать звук к. Он не знал, что этот звук записывается буквой к. И самое первое, что сказала Ирина Вадимовна в новой школе было: "Сейчас мы с вами будем изучать новую букву. Эта буква записывается так. Её Мы начнём последнее слово этой книжки. Анец. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Август 1996 года. звукорежиссёр Людмила Каверзнева читал Вячеслав Кирасимов